Впрочем, мне грех жаловаться. Со мной как раз ничего страшного не случилось. Ну, по крайней мере, во время падения. Хотя, когда первый шок прошел, и братики поняли, что это, несмотря на некоторую неадекватность поведения, действительно я, у нас с ними состоялся долгий, трудный и довольно напряженный разговор, который, разумеется, не мог не состояться после всего того, что я натворила. Но который тем не менее прошел гораздо менее бурно, нежели я опасалась. Иными словами. Меня при первой же возможности выследили, выловили, угрожающе обступили со всех сторон и сурово потребовали ответов. Но что я могла им сказать? Как могла объяснить случившееся, если сама ничего не понимала, особенно в том, что касалось моего странного поведения на совете, а оно действительно не вписывалось ни в какие рамки, и последующих событий, после которых мое мироощущение кардинально изменилось. Вот именно. Правда, когда эмоции схлынули, вернее, когда тварям удалось их убить, я привычно проанализировала случившееся и в итоге признала,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 Неужто я потеряла контроль лишь из-за одного единственного взгляда? Или правду говорят, что любовь оглупляет? Все эти перепирания с фантомами, выяснения с мэйером. но скажите, что за область вдруг пришла мне в голову? Более важных тем для разговора не нашлось? Или, может, у нас не совет был, а собрание комплексующих подростков?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 Но сам факт, что это произошло, свидетельствует о том, что я о чем-то не подумала, переоценила себя или же чего-то не учла, например, влияние своих чувств к человеку, который ими совершенно не дорожил, или предшествующих стрессов, банального волнения, страха неудачи, воздействия каких-то других неизвестных факторов. Впрочем, какие тут факторы и какие страхи? Все это пустые слова и ненужные оправдания. На самом деле важно лишь то, что я чуть было все не испортила и едва не стала причиной гибели тех, кому пообещала не только жизнь, но и свободу. Тех, кто был связан со мной гораздо теснее, чем просто кровными узами кто полностью мне доверился, и о ком я, увлекшись своими переживаниями, непростительно забыла. Ведь если бы в степи со мной что-то случилось, если бы твари смогли до меня добраться, то лин и тени, а также мои хранители, равнина, долина, горы, в одночасье лишились бы защиты, Все оказались под угрозой уничтожения. Тени, потому что были привязаны к моей деири. Лин, потому что дал серьезную клятву. охранители и земля всего лишь по причине того, что их неуравновешенной хозяйке в самый неподходящий момент изменила выдержка. Меня не извиняет даже то, что подобное состояние случилось со мной впервые, не оправдывает едва простувшаяся эмпатия, из-за которой я несколько месяцев ходила сама не своя, или долгая разлука, несбывшиеся надежды, желание простого человеческого счастья, в которое я едва не поверила. Как бы там ни было, Будучи Иштой, я не имела права убегать от ответственности. Не должна была отсиживаться в стороне, пока обсуждали вещи, которые касались меня напрямую. Первая роль на том совете должна была стать моей. И именно мне следовало стоять у карты вместо Мейра или Дея и отвечать на вопросы Талайра, не прячась трусливы за спины своих братьев. Тогда как я, увы, кажется, еще слишком слаба для такой серьезной роли. И слишком человечно, наверное, раз позволила чувствам взять верх. К несчастью, только сейчас я осознала, чем именно рисковала. И, наверное, съела бы себя за это поедом, если бы, конечно, вовремя не убила способность чувствовать или сожалеть.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 и были настроены весьма решительно. Правда, судя по тому, что международного скандала все-таки не случилось, они оказались гораздо более разумными, разумными, чем ваша покорная слуга, и не рубанули с плеча, как я двумя сутками раньше. Иными словами, сдержали рвущиеся наружу нехорошие слова и, пригасив стремительно разгорающуюся ярость,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 и то, что он оказался гораздо лучшим политиком, чем я себе представляла. Благодаря чему особых претензий у фантомов к нему, как ни странно, не возникло. Более того, на него не злились, морду набить не порывались и даже не собирались объявлять вендетту, как можно было бы предположить. Вы спросите, почему? А поставьте себя на место Эннара Второго и подумайте сами. Глухая ночь, чужой город, надежно защищенный дворец, в котором вдруг появляются неучтенные, неиспросившие аудиенции, насквозь подозрительные личности. В кромешной тьме я крадусь к его окну, как воровка, нацелившаяся на королевскую сокровищницу. на груди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 виде перед собой крайне подозрительную дээри и чувствуя наверное амулет айда что он мог предположить и как должен был отреагировать на вторжение а убедившись в том что это всего лишь я как ему следовало понимать мое внезапное появление да еще в таком странном виде что кинуться навстречу с распростетыми объятиями разом подобрить заулыбаться или расцвести, как белый гладиолус. При том, что совсем недавно он ощущал мою ауру совершенно иной, точно знал, знал про то, что я Ишта, и искренне верил, что наши ранние встречи я лгала ему во всем. В подобной ситуации, полагаю, у него был повод для недоверия и были все основания обращаться со мной, как с врагом. Но думал ли он в ту ночь, что его ждет очередное предательство? Полагал ли, что я внезапно переметнулась или была насильно перетянута на другую сторону? Возникла ли у него мысль о моей причастности к темному жрецу? Особенно после того, как я столь неадекватно повела себя на совете. наконец Был ли он настолько зол, что буквально горел желанием отомстить? И не посчитал ли, что в первую очередь с Гайды я приложила все усилия, чтобы сбить его с толку, и только вскорон Оли показала свое истинное лицо? Вспомните, ведь в Рейдане я действительно водила его за нос. Обманула, провела и схитрилась до последнего уворачиваться от его колких выпадов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 В Невероне, где со мной могло случиться что угодно, и кто угодно мог на меня повлиять. Магия смерти? Она ведь такая странная. Кому, как ни королю, об этом не знать? А теперь вспомните наше неожиданное появление в Скорон-Олле, о котором Дамира наверняка узнал одним из первых, подозрительно вовремя объявившихся владык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 Несмотря на то, что Н.Р. второй несмотря ни на что, все-таки меня не прибил. Более того, соизволил терпеливо выслушать, да, теперь это так называется, и даже пальцем ни разу не тронул. Собственно, он так и сказал, когда об этом зашел разговор. Что самое интересное, это была чистая правда. В ту ночь пальцами меня действительно никто не тронул. Магия ведь штука особая, а магия разума вообще трудно поддающаяся описанию вещь. Она настолько своеобразна, что у Его Величества как-то началось использовать ее в пределах дворца незаметно для всех. Да так ловко, что и по сей день никто из братиков не догадался, что она вообще была. Впрочем, для них гораздо важнее то, что, увидев на полу алую кровь, а не синьку, не спрашивайте о причинах, я о них просто не знаю. Фантомы, прекрасно осведомленные о некоторых особенностях моего организма, собственными глазами убедились в том, что при смерти я не нахожусь. Потом выслушали версию Его Величества касательно того, что между нами произошло, по типу. Встретились, поговорили, не сошлись во мнениях, разбежались. И слегка успокоились. Не сумев уличить его во лжи, да и как тут уличишь, когда в действительности примерно так все и было, а о деталях НР-2 искусно умолчал, они успокоились еще больше. А обнаружив, что я действительно покинула его кабинет на своих ногах, почти угомонились.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 Других магов в его свете не было. Подозрительные чужаки на территории дворца тоже не появлялись. Охрана проверила дважды. О караульной на главных воротах ничего подозрительного не видели и не слышали. В том числе и бешено мчащейся лошади с полумертвым седоком на спине. Спрашивается, что же тогда случилось, если через ворота я город не покидала? но все-таки оказалось за его пределами. Точнее, исчезла оттуда, не доехав до выхода, если верить Лину, каких-то пару сотен метров. Но главное, как это могло случиться, если после обнаружения всех фактов в голову упорно закрадывалась мысль о вмешательстве кого-то кого третьего, скажем, настоящего темного мага, или еще кого-то, что пока скрывается в тени. Сами подумайте. Кто бы мог заставить намертво привязанного ко мне Шейри внезапно потерять всякий след? Кто мог бы умыкнуть меня из тщательно охраняемого города, а потом с легкостью забросить в кышащую нежитью степь? Кто, если дело было все-таки в телепорте, смог построить его так, чтобы никто не заметил, Зачем он вообще это сделал, если меня было проще пристукнуть на месте, чем тратить силы на переброску? Если это был доброжелатель, решивший вдруг помочь мне с побегом, то почему не помог и дальше с ранами, не вернул, наконец, обратно к братьям, а закинул прямиком в гости к тварям? Если же, наоборот, это был недоброжелатель? то какого Айда не удавил ослабевшую Ишту прямо там, где нашел? Неужели не рискнул? Опасался возмездия? Или решил расправиться с помощью нежити? Да, такой вот, боящийся замарать ручки темный маг. Но даже если так, то что же не довел дело до конца, бросил его на полпути и не проконтроловал результат? Согласитесь, это как-то нелогично. Самое печальное, что я действительно не помню, как уезжала из корон Ола и не видела, был ли рядом кто-то посторонний. Тем более не помню никаких телепортов, воронок и тому подобного. Все мои воспоминания — лишь жалкие обрывки, собранные из неровного грохота копыт, испуганного ржания,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 Вы скажете, можно было бы продолжать настаивать на подробностях и тщательно допросить его великолепное величество, ставшее единственным свидетелем моего поспешного бегства. Но, во-первых, тут вмешалась грёбаная, а для меня благословенная, дипломатия. Во-вторых, король сразу сообщил, и, к сожалению, опять не соврал, что понятия не имеет, куда меня потом понесло.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 Встретил он меня не ласково по причинам, о которых я уже сказала выше. Но хоть неприятная ссора между нами действительно состоялась, никаких опасений за мою жизнь или рассудок на тот момент у него не возникло. Более того, он без обедников высказал свои подозрения в отношении моего амулета. Абсолютно бесстрастно выслушал заявления братиков о том, что они оказались ошибочными. Уяснив для себя этот трудный момент, без промедления пообещал им помощь Маеньке. Ну, в смысле, в напряженных поисках. Для чего и дал соответствующее указание Фаесу. А в довершении всего предоставил неопровержимое доказательство своей непричастности к моим проблемам. Подробную видеозапись с событиями той ночи. Один из тех христаллов, с которыми я уже успела познакомиться в Рейдане, и который, как выяснилось, в ту ночь незаметной букашкой висел в одном из углов, добросовестно записывая каждый жест, каждый взгляд и даже каждое шевеление губ. Правда, звук эта магическая камера не передавала, так что содержание беседы, какое счастье, осталось для братиков тайной а сам кристалл располагался где-то под потолком, и так, что лицо короля в кадр практически не попало. Зато меня там засняли во всей красе. Особенно то, как я, незваный гостьей, вламливаюсь в королевские покои, как их хозяин сперва неласково пытается меня прирезать, но потом неожиданно меняет решение, и мы довольно долго, более или менее мирно, Разговариваем, не пытаясь заняться членовредительством. После этого я безо всяких видимых причин вдруг падаю на колени, захлебываясь кровью. Сдавленно хриплю, выкашливая из себя темные сгустки. Но при этом король действительно ни разу ко мне не притрагивается. Более того... На протяжении всей съемки не делать никаких подозрительных движений вообще. Ладони у него не засветились, как когда-то возле Айдовой расщелины. Цвет Дейри совершенно не изменился. Да, камера передавала и такие подробности. И вообще он, как выясняется, даже не смотрел в тот момент в мою сторону. В результате... Все выглядело так, как будто мне вдруг стало нехорошо, а он просто наклонился, что-то говоря, а то еще и интересуясь, что случилось, и милосердно протягивая руку, которую я, между прочим, не заметила, а потом самостоятельно встала, оказывается, со стороны это выглядело весьма уверенно, и ушла, очень удачно отвернувшись от камеры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 Но затем вдруг поняла, почему мое двухдневное отсутствие прошло для братиков относительно безболезненно, и почему они не убили короля сразу, как только увидели. Оказывается, просто поводов для паники не было. Айнар II, имея на руках такой роскошный козырь, мог уже не беспокоиться насчет доказательств. Правда, всех вопросов в запись тоже не снимала и никак не объясняло мое внезапное исчезновение из города. Ведь если это сделал Энард второй, то почему не добил, когда подвернулась такая возможность? Неужто передумал? Или в самый последний миг решил провернуть это по-другому, чтобы уж точно не попасть под подозрение? Да нет, он же все продумал заранее. Вон даже с летилкой озаботился. Значит, убивать действительно не собирался. Нафига ему такая подстава? Но тогда что же он все-таки сглупил во дворце? Или просто решил выяснить, поддаюсь ли я как и что его магии? Зная о том, что никто ее не почувствует, решил провести интересный эксперимент, а потом быстренько избавиться от самых опасных улик? пока никто не просек, что со мной что-то не так? Хм, пожалуй, этот вариант тоже не катит. Все же король не мог быть на сто процентов уверенным в том, что во дворце его магия останется незамеченной. В таком деле рисковать особо опасно. Айнар II уже не раз доказывал, что умеет разделять личную неприязнь и государственные интересы. И не раз демонстрировал расчетливый, холодный ум, не способный допустить такую грубую ошибку. Да кровь мою он не замыл, а если бы собирался прятать следы, то уж такой-то оплошности точно бы не совершил. Не такой он дурак, чтобы под носом у четырех владык убивать важного для них человека и не позаботиться о железном алибе. Союз необходим Валену, как воздух неверон слишком долго отравлял ему жизнь чтобы из за банальной неприязни эннар второй отказался от возможности с ним расправиться скорее он бы воспользовался услугами наемного убийцы чуть позже когда потихнут страсти а тогда даже будучи вне себя от бешенства просто велел бы мне проваливать и не мозолить глаза от греха подальше ах да Кажется, именно это он и сделал, да только я не вняла и с упрямством, достойным барана, бездумно сунулась куда не следует. Сама полезла на рожон, решив, что мне ничего не грозит. Не я дооценила чужую уязвленную гордость, не подумала, что мой обман оскорбит его так сильно. Вот и получила по полной программе. И это снова возвращает нас к грустной мысли о том, что вина, за заслучившаяся, лежит именно на мне. Но тогда получается, что Его Величество не нападал на меня намеренно. Он был очень зол, это верно, но он не планировал меня убивать, иначе не повесил бы в комнате следилку. Он не старался ударить побольнее потому что в противном случае я не ушла бы оттуда на своих ногах. Правда, и разбираться в причинах тоже не стал. Будучи обманутым в одном, просто не поверил больше. Кажется, он выбрал в той ситуации самую выигрышную позицию, отстранился от происходящего и не мешал мне совершать самую большую глупость в моей жизни. Ну и магию свою не придержал, конечно раз уж я так удачно подставилась. Но если он просто удовлетворял свое чувство мести, тогда что за странная сцена случилась в доме Фаиса? Ну, узнал он, что я жива и здорова, и дело к стороне. Передал бы братикам, что все в порядке. Отряхнул ладони и забыл, как нечто несущественное. Или у его оскорбленного величества все-таки совесть проснулась? А может, зад свой решил прикрыть, заподозрив, что фантомы ему не поверили? Но если это была простая показуха, то на кой ляд он так стремился поговорить в Фарлионе со мной лично? Чего именно так настойчиво добивался, желая увидеть мое лицо? Не думал, что так получится? Не верю. Проверить хотел? Разобраться со своими сомнениями и вывести меня на чистую воду? Ведь если бы я была темным магом, то фиг бы мне, что сделалось от его магии. Но поскольку меня скрутило... Блин, слишком сложно. И все равно многое остается неясным. Не стыкуется тут что-то. К тому же мысль о телепорте никак не идет у меня из головы. А если мотивы Инара Второго более или менее прояснились, а моя ошибка неумолимо выплыла наружу, то ворота, хоть убей, все равно никуда не укладываются. Эх, если бы знать о Кристалле раньше. Интересно, его величество всегда так предусмотрителен? Или у него тоже случаются дурацкие осечки? В общем, после беседы с королем, братики, хоть и успокоились, накопили немало справедливых вопросов причем уже не к нему, а ко мне, из-за чего мне пришлось здорово напрячься, чтобы не испортить в сложившейся ситуации хотя бы то, что не было испорчено раньше. Правда, я уже усвоила этот урок и больше не поставлю на первый план личные интересы. Конечно, это не значит, что мне следует все забыть, пустив дело на самотек и загнав собственные подозрения поглубже. Просто держа в памяти несколько скользких моментов и постоянно оставаясь на стороже, пришлось исходить из того, что является наиболее важным. А поскольку самым важным в данной ситуации было только одно — не Верон, с которым нам не справиться в одиночку, то решать следовало не только быстро, но и мудро. И я решила. Но ох...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 Но представьте, что было бы, если бы я вдруг ляпнула языком не по делу и рассказала о реальных последствиях так называемой ссоры. Посчитайте, сколько времени понадобилось бы владыкам, чтобы, упустив краешек своей сумасшедшей силы, брякнуть по мысли речи о моих проблемах всему Скорон Олу. И через сколько мгновений этот город неуправляемых маньяков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 и с еще не зародившимся союзом. Наконец, сколько после этого дворец четырех владык простоял бы нетронутым? Я, к примеру, считаю, что минуты две. Как раз столько, чтобы вся внутренняя стража, получив от своих владык или глав кланов нужные сведения, дружно выхватила клинки и, пылая справедливой, но ну, это они так думают, жаждой мести, ринулась в гостевое крыло? А что такое три с половиной тысячи неудержимых своей ярости и горящих жаждой отмщения с коронов, девять десятых которых владеют исключительно боевой магией против полутора сотен валюанцев, из которых толковый маг только один, а остальные больше приданы для антуража? Правильно. Поэтому я предпочла воспользоваться подаренной королем отмазкой и промолчала. В конце концов, прошлое прошло. На мой удар он просто ответил своим. Правда, вместо ожидаемой пощечины прозвучал выстрел из пистолета. Но раз уж я умудрилась вляпаться в это дерьмо по собственной дурости, то мне его и расхлебывать а поскольку теперь уже все равно, чем это закончится лично для меня, но в то же время совсем нет все равно, чем обернется для будущего союза. Короче, вы понимаете, какой выбор я сделала? И понимаете, почему я не могла поступить иначе? После озвученной мною версии произошедшего, фантомы странно переглянулись, и справедливо усомнившись в моей искренности, принялись искать нестыковки. Причем очень скоро вопросы от них пошли совсем уж откровенные, а кидаемые на меня взгляды стали жесткими, цепкими и весьма подозрительными. Внутренне подобравшись к кровь в саду, я кратко объяснила теми же словами, что и Нину при первой встрече.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 И напомнить братикам о том, что тревожиться из-за моего неожиданного отъезда не было никакого повода. Потому что в случае катастрофы мою смерть они бы почувствовали сразу, безо всяких знаков. И всего лишь по причине того, что четверо из них мгновенно вернулись бы в тень, а от Лина осталась бы горстка черного пепла. И вообще...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 Услышав мою отповедь, быстро все поняли, послушно отступили, после чего молча развернулись и без единого слова вышли. А я не стала бежать следом, лепеча какие-то глупости и попутно обещая, что когда-нибудь все им расскажу. «Зачем лгать, если не знаешь, сумеешь ли выполнить свое обещание?» И зачем давать ложные надежды, когда у меня у самой их ни одной не осталось? После этого меня уже никто не трогал, не терзал и не преследовал в попытках выяснить правду. После этого за мной никто не следил, если нам с Лином вдруг потребовалось куда-то уйти. И никто не окружал стальными щитами, оберегая от неведомой опасности. Никто!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 и созданная по моей просьбе заклятия невидимости, с помощью которого мы незаметно исчезали из дворца. Так что нас не видели и не слышали, и не чувствовали, даже бдительные караульные на стенах. Так что мои обожаемые, горячо любимые, но излишне впечатлительные братики не имели ни единого шанса отыскать наши слабые следы. Зачем я это делала, нетрудно понять. Я упорно добивала свои непокорные эмоции, раз за разом загоняя их все глубже в тень, желая избавиться от них до конца, надежно похоронить, забыть и больше никогда не возвращаться. В грядущей войне с Невероном слабости мне были не нужны а неуместные чувства не нужны тем более. Поэтому я с такой настойчивостью лезла под землю, бесстрашно бродила по многоуровневому лабиринту, вырытому тварями за годы господства на этих мертвых территориях. А потом часами сидела среди жутковатых, по большей части, довольно посапывающих соседей, позволяя им забирать все то, что мне мешало и постепенно наполняясь несвойственным себе холодным, спасительным равнодушием, от которого не нужно было ждать никакого предательства. Недавний казус Фарлио ненаглядно показал, что пары кахгаров для меня оказывается слишком мало. Всего одна встряска, и надежный с виду бункер, где я спрятала свое прошлое, дал длинную трещину. Из-за одного единственного разговора я снова потеряла над собой контроль. Причем это случилось так быстро и неожиданно, что я не успела даже отреагировать. Только поэтому Фаису повезло узнать мою тайну. Только поэтому он выяснил то, о чем я даже фантомам не рассказывала. И поэтому же по возвращении я решила, что это была, если не ошибка, то еще один серьезный просчет, который к тому же мог повториться самый неподходящий момент. Поэтому я уходила к тварям. Поэтому настойчиво отыскивала их в темноте подземелий, подзывая к себе, как послушных собак. Поэтому же оставалась там до рассвета, с каждым разом чувствуя, как каменею изнутри все больше и больше но испытывая от этого лишь слабый намек на удовлетворение, лишенный какого-то по-то ни было беспокойства. Мне было все равно, с кем рядом проводить ночи. Все равно, какая зубастая или когтистая тварь высасывает из меня ядовитую занозу. Кахгар, Хартар или взрослая Рирза. Какая разница, чья голова покоится у меня на коленях, и чьи клыки незаметно выгрызают затаившуюся внутри боль. Главное, что они хорошо делали свое дело, безжалостно добивались то, что еще оставалось живым, и уничтожали мое прошлое так качественно, что всего за три ночи я почти сумела о нем забыть и практически избавилась от той части своей души, которая могла бы помешать нам в ближайшем будущем. Эта ночь тоже не должна была стать исключением. На крышу я забралась не ради романтического настроя, не для того, чтобы потешить свою издыхающую тоску, а сугубо по практическим соображениям. Отсюда было легче взлетать. Крыша... Будучи совершенно плоской, располагалась между башнями дворца таким образом, что представляла собой почти идеальную взлетную площадку. Так что я всего лишь выжидала время до полуночи. И Лин, неотлучно следующий за мной, повсюду терпеливо выжидал тоже. — Ну что, пора? — вопросительно посмотрела я, когда местные луны почти добрались друг до друга. Шерри задумчиво огляделся и встрепенулся, Да, наверное, уже достаточно стемнело. Я тут же поднялась, рассеянно оглядывая раскинувшийся далеко внизу сад. Неторопливо потянулась, пока демон, наскоро проверив окрестности на предмет чужих глаз, менял облик и отращивал крылья. Потом привычно забралась на его спину, слегка ежась от чехочущего кожу заклятия невидимости. И так же привычно пригнулась, когда он мощно оттолкнулся и уверенно взлетел. — Там что-то горит, — почти сразу сообщил Шерри, — как только мы взмыли над сонным дворцом. — Где именно? — Далеко. «Почти на самом горизонте», — беспокойно ответил Лин, а потом смотрелся куда-то на юг и странно вздрогнул. «Ох, Гайде! Кажется, это горит Неверон!» «Что?» — сперва не поверила я. «Да, Неверон! Это горят его горы!» На мгновение замерев от неожиданной прометнувшей догадки, я прислушалась к себе и медленно покачала головой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 Глава первая В малом гостевом зале было тесно. Правда, не столько из-за его скромных размеров, сколько из-за большого количества народу, вынужденного использовать данное помещение для проведения важной встречи. Кто уж и как сумел втащить туда тяжелые одароновые троны, четырех владык, сложно сказать. Кто вообще додумался их туда втиснуть,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 на которой, как на ладони, можно было рассмотреть все близлежащие земли, начиная от края, от края пустыни и дальних гор, включая огромную степь, продолжавшуюся от истока Кайры вплоть до лесов Эйре, и заканчивающиеся двумя горными массивами, разделившими как гигантской дланью две немаленькие долины — Фарлеон и Неверон.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 Однако при этом оба следили за соседями с крайним вниманием и изрядным недумением косились на совсем уж неуместных гостей, которым тоже каким-то чудом нашлось место среди сильнейших правителей этого мира. Непонятных чужаков было пятеро. Закованных в глухие черные доспехи с тонкой серебристой окантовкой, в глухих же шлемах с необычным клеймом на левом наушнике, с баснослонно-дорогими одароновыми клинками, которые, конечно же, сразу бросались в глаза и невольно заставляли задумываться. Особенно после того, как стало ясно, что фантомы практически не участвовали в обсуждении, не вмешивались в споры, а лишь тихонько стояли в стороне и молчаливо слушали остальных, незримыми тенями впитывая новую для себя информацию. «Граница степи слишком велика», — закончил длинный монолог Асад Чеора, хмуро посмотрев на карту. «Даже если считать, что северную ее часть закрывает Кайра, остается южная и, самое проблемное, восточная, перекрыть которую целиком мы при всем желании не сможем. Основной лагерь все равно придется размещать на востоке», — прикусив пышный уз, отозвался господин Талейра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 Негромко отозвался владыка Адамант. «Если главные ворота Невероны откроются, оттуда хлынет целая лавина, и людей в ней не будет». У владыки изумруда Умруда вырвался невеселый смешок. «Нет, конечно, рисковать кормовой базой некроманты не станут. Для боя им вполне хватит нежити». «Я согласен с вами, господин».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 Прошу вас, господин Талейро, — немедленно кивнул владыка Алых, — мы внимательно вас слушаем. Правая рука повелителя Валиона, главнокомандующий огромной армии и один из советников короля, усмехнулся в густые усы, после чего, одобрительно хмыкнув на какие-то свои мысли, быстро поднялся и твердо сказал. — Насчет северной границы я с вами соглашусь.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 Но я, пожалуй, соглашусь, что это единственный приемлемый вариант. Бион — не самое большое королевство Вуаллара. И у нас не самая большая армия. К тому же мы прекрасно понимаем, что таким опытом борьбы с тварями, как у вас, совсем не обладаем. Но четыре с половиной тара воинов мой король готов перебросить к основанию Серых Гор немедленно. При условии, что магистерия Валиона поможет нам с порталами.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 Передайте его величеству Ионису мою благодарность. Пожилой посол коротко поклонился. Проблема не верона касается всех, ваше величество. Бион не может оставаться в стороне в такой ситуации. Хьор тоже не отказывается от своих обязательств. Прикусив губу, сказал молодой человек в углу, поднявшись с кресла следом за, нез... за незаметно усмехнувшимся стариком. Мой отец собрал почти шесть таров войск для Нового Союза, и он готов предоставить еще три полных таро воинов через четверть дюжины дней. Энар II поощрительно улыбнулся. — Благодарю, Ваше Высочество. Это было бы очень кстати. После чего разом посуровев, сдвинул, сдвинул светлые брови и, подойдя к карте, негромко сообщил. —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 — Да. — Насколько нам известно, он состоит примерно из семи таров опытных воинов. — Из двенадцати. — Не моргнув глазом, отозвался его величество. И вот тогда в комнате воцарилась изумленная тишина. — Но помимо них сюда прибудет почти вся вольница. — Господин Талейра, сколько их примерно? Главный военачальник Валиона снова усмехнулся. — Восемь таров, сир, но, может быть, чуть больше, если соберутся совсем уж все. Вы ведь знаете, приказ прошел всего несколько дней тому назад, а отдаленные эрхи не всегда успевают сориентироваться. Но, думаю, что больше, чем на пару дней они не задержатся. и Итого будет пять десятков. Совершенно невозмутиво кивнул его величество и так же спокойно сел, не испытывая никакого дискомфорта от многочисленных ошарашенных взглядов. Но тут было чему удив... изумляться, и было отчего впасть в непродолжительный ступор. В Вале он обещал предоставить в распоряжение Союза около полумиллиона отменных воинов. Ни наемников, не подобранных на морских островах рубак, ни невесть, откуда нанятых головорезов, а своих, только своих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 вместе с силами хиеора и биона как раз получался миллион а это значило только одно хана ниверону в полголоса заметил кто то из стоящих у окна фантомов заставив нервно дернуться устроившегося поблизости лен лорда талару особенно после того как к союзу присоединятся хварды имерем Но Рэй-Каллара ошарашенно повернулся, став первым из тех, кто услышал эту невероятную новость. Но фантомы, фантомы снова умолкли, явно не собираясь ничего пояснять. — Не Рэ? — наконец растерянно спросил молодой принц Хиора, тоже услышавший лишнее. — Да, они изъявили желание войти в союз. Спокойно кивнул владыка Адамант. «Мы отправили зов в северные леса, и лесные народы откликнулись. Оба. Поэтому в течение нескольких дней мы ждем от них положительных ответов». «А сколько они готовы?» Адамант вопросительно взглянул в сторону одного из фантомов. И тот, ненадолго задумавшись, приглушенно рыкнул. — Если главный вождь скажет, то явятся все. Около четырех таров, думаю, наберется. Юноша тихо охнул, не сумев сдержать эмоций, а остальные многозначительно переглянулись. — Четыре? Так много? И хвардов не меньше. Буркнул стоящий рядом с Мире второй фантом, и господин Талейра, обернувшись, бросил на него внезапно потяжелевший.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 но нам надо знать, где их размещать и где планировать место для такого количества людей. — Думаю, лучше всего подойдет тихая плата, — вмешался в разговор глава оранжевых. — Оно ровное и тянется почти вдоль всей степи, вплоть до серых гор. — Там мало колодцев, — скупо заметил Асад Саргу. Я смотрел карты. Воду из Кайры до другого конца не протянуть. Копать там бессмысленно, слишком твердая порода. А магией мы сможем подвести подземное русло только на третью часть плату. Тогда как люди займут его почти целиком. Следовательно, в остальные участки лагеря воду придется возить вручную. Почему вы считаете, что не удастся все сделать магией? Неуловимо нахмурился господин Талейра, отвернувшись от фантомов.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 «Север предлагаю закрыть нашими младшими совместно с хвардами», — продолжил глава Алого клана. «Поскольку хварды проворны и легки на подъем, удобнее будет, если они разместятся на левом берегу Кайры. Младшие прикроют их со стороны пустыни, а маги-мастерии обеспечат порталами, если потребуется быстрая переброска войск. Большого наплыва тварей с той стороны не ожидается»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 или элитой Балиона, и нелепо рассчитывать, что в таких условиях 50 тысяч человек устоят на пути у из степи нежити. Такую лавину не сдержать столь малыми силами. От когтей твари не уйдет простая броня. Поэтому не на что обижаться и сетовать на то, что некоторых из присутствующих деликатно отодвинули в сторону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 «Не возражаю», — тут же откликнулся господин Талейро, всего на мгновение опередив своего короля. Главы кланов, Эннар II и владыки с корон Ола дружно кивнули. А потом и господин Таларо, мысленно что-то прикинув и взглянув на русло Кайры, одобрительно усмехнулся. «Потому что Алый предлагал отличное местечко» закрытая с одной стороны могучей Кайрой, а с другой отлогами дальних гор и краем виднеющегося на карте Эйре, со стороны которого внезапного появления нежити и коварного удара в тыл не приходилось ждать. Неплохая позиция, но не думаете ли вы, что она находится совсем близко к степи и слишком далеко от Скорон-Ола? «Сдвигать ее на север не имеет смысла. Приближаться к лесам Эаров тем более. К тому же слева ее закроет река, а справа союзные войска. Это будет безопасно. А граница со степью вас не смущает?» «Нет», — хмыкнул Алый. «Мы и без того каждый день по ней проходим дозором, пока тварям не удавалось прорваться на нашу сторону». Господин талейров вдруг тонко улыбнулся. — Не обусловлено ли ваше решение, сударь, иными причинами? Ходят слухи, что маги вашего народа крайне неохотно покидают пределы Скорон Ола. — Это ложные слухи, господин Таркан. Спокойно отозвался владыка Аллах, машинально коснувшись груди, где под рубахой прятался весьма приметный амулет. —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 Тоже повернулись в его сторону. Мой вопрос был задан исключительно из соображений безопасности. «Ваш вопрос понятен, Таркан», — подал голос владыка Адамант. «Как вполне понятно и ваше беспокойство. Но наша философия не запрещает покидать пределы города, и наша сила от этого не уменьшится, как могло бы кому-то показаться».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 — Еще раз прошу прощения, Ваше Величество. Я не хотел никого задеть. — Ни к чему, Таркан, — с легкой насмешкой донесся из-под маски изумруда. — Ваша ошибка простительна, хотя и широко распространена за пределами Скорон Ола. Думаю, у вас будет возможность убедиться в обратном. — И даже не один раз, — задумчиво согласился Сапфир. —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 Я не сумел их даже защитить. Владыка изумруд поджал губы и, перехватив вопросительные взгляды братьев сокрушенного, вздохнул. — Облом. Красный, ты был прав. Я их недооценил. — Инна, у тебя есть возможность продолжить? — Нет, господин. — отрицательно покачал головой глава клана. — Простите, но уже нет. Об этом узнали. — Плохо. — Последствия были. Господин Инна неожиданно замялся, а потом опустил взгляд и смущенно кивнул. — Да, к сожалению. — Какие? — дружно встрепенулись владыки, не замечая озадаченных взглядов гостей и крайне любопытных от фантомов. — Что-то серьезное? Кого-то зацепило? — Нет, — вздохнул Скорон. — Нет но на грудник мне придется перековывать. Кто-то из фантомов не выдержал и неприлично присвистнул. Не повезло мужику, — сочувствием шепнул один, опрометчиво сделав это слишком громко, отчего глава изумруда мгновенно напрягся и метнул в ту сторону резко похолодевший, откровенно предупреждающий взгляд не возымевший, впрочем, никакого действия. «Как раз очень даже повезло. Доспех хоть перековать можно!» — почти беззвучно шепнул второй фантом. «А отрезанные части тела, к сожалению, обратно не прирастают». «А я говорил, что это была плохая идея!» Мрачно сверкнули из-под третьего ш... э из шлема в ч... желтые нечеловеческие глаза и говорил что надо было прийти самим хватит ту же комедию ломать и делать вид что ничего не происходит как теперь изворачиваться станете умники у господина талару сидящего ближе всех ошарашно округлились глаза а кто то у него за спиной притворно вздохнул мер придется нам наверное пожертвовать тобой почему это мной потому что у тебя красивые ушки, а у тебя хвост длинный. Эр, пни его, пока я не дотянулся. Я не подумаю, он кусается. Ха! Эр, я тебя убью!» Злобно, хотя и очень тихо прорычало сзади, заставив Лен-Лорда застыть на месте и судорожно стиснуть руками подлокотники. «Еще одно слово!»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 «Жаль!» Не услышав недолгой перебранки под стенкой, вздохнул владыка изумруд. «Спасибо за помощь, Инна. Доспех за мной. Прежний приказ отменяю. Но подумаю вот еще над каким вопросом. Можно ли подойти к Неверону поближе и глянуть, что там на самом деле творится? Хотя бы настеть посмотреть, чтобы нам определиться со сроками». «Дозоры ходят каждый день, господин». Кротко отозвался глава клана. Пока там тип. крупных тварей не замечали, нет только мелочь. Но это больше по логам прячется. Пройти по степи хоть сколько-нибудь можно? спросил господин Талейра, задумчиво крутя длинный ус. Вдоль русла Кайры, да, но недалеко. Вглубь соваться я вам не советую. Как же тогда до него добраться? — А вот это и есть наша главная проблема, — спокойно сообщил Асад Ару и выжидательно посмотрел на главнокомандующего Валиона. — Или вы думаете, что если бы у нас была такая возможность, Скарон ол ею бы не воспользовался? Господин Талейра тихо вздохнул и умолк, но вместо него подал голос Ленлорд Талару. Но как вы можете быть уверены, что Неверон действительно готовится? Возможно, огни — это регулярное явление. Асад Ара странно усмехнулся. Для важного дня слишком рано, господин Эртар. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я двадцать лет за этим слежу и могу отличить, когда пирамиды светятся неправильно. И еще способен распознать появление над Невероном нового заклятия. Для мага моего уровня это не составляет труда что за заклятие вдруг вынырнул из глубокой задумчивости энар второй я не знаю могу только предположить что ничего хорошего нам это не принесет. я полагаю имеет смысл сдвиннуть ниже ни один маг по себе не пройдет ваше величество большинство заклятий там не работают.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 Вдруг донеслось от двери тихое, и фантомы, дружно вздрогнув, резко обернулись. «Я смогу туда добраться и выяснить все, что нужно!» Глава вторая Когда я вошла, они все были там, все, кого я хотела видеть, все, кого только надеялась увидеть.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 А пока мы будем его в этом переубеждать, предлагаю всем немного отдохнуть и подумать над вопросом господина Талейро. Это не займет много времени. Главы кланов только вежливо наклонили головы, а Валион, выразительно переглянувшись, просто кивнули. Я снова пожала плечами и быстро вышла. — Ну и ладно, как хотят. Мне же проще. — Не надо напрягаться или стараться дозировать опасную правду. Следом за мной, разумеется, комнату покинули владыки, а потом потянулись и остальные фантомы, без которых, разумеется, братики ничего не стали бы решать. Последним вышел Мэйр, от волнения снова сверкая желтыми звериными глазами, бесшумно прикрыл за собой дверь и уставился на меня с нескрываемым возмущением.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 Идти надо и точка. Вы это знаете, я это знаю. Так что к чему перепираться? Разговор ваш мы весь слышали. Решение у проблемы есть. Дополнительные неприятности нам не нужны. Так что я отправляюсь немедленно. Мы скрестили с красным взгляды, как острые клинки. Я, холодный и бесстрастный, как отточенная сталь. Он горящий и злой едва сдерживающий закипающее раздражение ты без доспеха сухо сказал ас оценив мое снаряжение я не собираюсь ни с кем сражаться это опасно возразил берг недовольно нахмурившись вам нельзя приближаться к жрецам кто это сказал в прошлый раз летали и ничего в степи нас тоже не сожрали к тому же у улены сильные крылья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 важнее всего для меня станет скрытность и скорость передвижения. Поэтому мы идем с Лидом вдвоем, и это не обсуждается. Фантомы дружно помрачнили, молча соглашаясь, но никак не желая принимать мои аргументы. А я рассеянно погладила напряженного Шейри и молча попросила его не таращиться на плохо закрытую дверь. Ох, Мэйр, какой же ты неаккуратный! С такой агрессией! после чего снова подняла взгляд на Аса и ровно сказала. — У меня есть три дня, чтобы все успеть. День туда, день оттуда и еще сколько-то на всякие неожиданные случаи. Так что раньше не ждите. Если что-то случится, я дам знак. Найдете меня по следу, Но раньше не суетесь, хорошо? Они угрюмо промолчали. — Раньше трех дней вам не управиться с лагерем.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 инстинктивно качнувшись следом я грустно улыбнулась и покачала головой нет брат не злюсь нет ошарашенно переспросил лок и я снова улыбнулась на этот раз гораздо теплее и ласковее а потом ненадолго обернулась и встретив его взволнованный взгляд кивнула конечно нет если ты не знал я не могу на вас злиться дольше пяти минут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 Даже каюсь, если вам от этого станет легче. А еще я хочу передать вам привет от девушки, черти. Небольшой, однако очень горячий. Всем вам, особенно тебе, мэйр. — Почему это мне? — неприлично ступил Лохвард. — Потому что ушки действительно красивые, — совершенно серьезно ответила я, незаметно погладив Лина и потому что они всегда ей очень нравились. Мэйр изумленно замер, неприлично разинув рот и вытрущив круглые желтые глаза, в которых растерянность плавно сменялась облегчением. Рядом с ним застыл и лок ревниво косясь такими же желтым глазом. А чуть дальше неверяще выдохнули остальные, настороженно обшаривая взглядами мою непроницаемую маску,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 «Прости еще раз. Мне пора». «Неужели ничего нельзя исправить?» — шепнул брат, придержав меня за плечи. «Неужели все настолько плохо?» «Сейчас уже нет. Терпимо». «Но ведь ты...» «Мне пора», — повторила я, заметно окрепшим голосом и отстранилась. «Все, хватит тянуть. Если мы задержимся, не паникуйте». Сами знаете, пока живы, со мной все в порядке. Так что до встречи. — Удачи, Гай. Неохотно отступил Ас, опуская руки и больше не пытаясь меня задержать. — Будь осторожнее. — Пока, брат. Я быстро шагнула прочь, проигнорировав крохотную щелочку в двери, где мелькнула чья-то массивная тень. Но мне уже не, нечего было терять и нечего скрывать.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 Но это, наверное, мираж. Чего бы ему удивляться, если у гайда было только четыре брата с корона И чего гадать, когда, по-моему, так ясно, по какой причине Скорон Олл так тепло меня принял? — Впрочем, Айд с ним. Сейчас у меня появились дела поважнее. — Стой! — Внезапно у меня на пути выросла массивная черная тень. — Стой, Гай! Один ты никуда не пойдешь! «Я не один», — нахмурилась я. «Даже не думай. Никаких больше прогулок в степи и без охраны». «Так, опять начинается!» Я мрачно уставилась на стремительно материализующегося призрака, от которого во все стороны побежали серебристые дорожки Иния. «Мы, кажется, договорились, что обойдемся без нянек». «Один ты не пойдешь», — упрямо повторила тень загородив мне дорогу. — Уйди, брат, добром прошу, уйди! — Нет, я иду с тобой. Вот уж когда я неприятно удивилась, а потом повернулась в гору и суховато осведомилась. — Это что еще за хрень? Скажи, брат, кто из вас сейчас сошел с ума? — Ты. Недовольно буркнула тень. — Имею в виду, или я иду с тобой или ты никуда не идешь в принципе. у меня Учти, у меня хватит сил, чтобы остановить даже тебя. Поэтому сиди и не дергайся. — Ты мне что, угрожаешь? Неподдельно озадачилась я. — Брат, да ты никак забылся, если решил, что я не найду на тебя управы. И совсем упустил из виду, кто из нас кого признал хозяином. — Не надо, Гай. Опасно прищурилась тень осторожно подступая ближе. — Не надо меня вынуждать. Не забывай. Я тебя в деды гожусь. Я нехорошо усмехнулась. — В деды ты годишься не только мне. Хочешь, чтобы я нашел тебе других подходящих кандидатов? И вот тогда он дрогнул. Вот тогда метнул тревожный взгляд на горы и вынужденно отступил с бессильной яростью, глядя на мое спокойное лицо — Это удар ниже пояса, Гай. — Знаю. Но ты не оставляешь мне выбора. тогда то я обещал тебе не приказывать. Когда-то мы достигли взаим... взаимовыгодного соглашения. И ты сказал, что стя... станешь рядом, когда это потребуется. — Я стою рядом. Невесело прошептал призрак. — Давно уже стою и жду. Но ты же не любишь просить по помощи.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 как воробей на жердочке. Он по полдня теперь где-то шляется, не удосуживаясь меня даже предупредить. Так что не думаю, что что-то изменится, если он пропадет надолго. Я изумленно обернулась. — Что? Да вы оба в своем уме! Куда я его возьму? К себе на шею, что ли? — Впусти меня! — жарко прошептала тень, глядя в упор ярко горящими глазами. Пусти внутрь, я смогу один. Мы уже это делали. Я чуть не шарахнулась прочь. — Как? Опять? — Это ненадолго, — умоляюще прошептала тень. — Всего на несколько дней, пока ты не вернешься. Я не помешаю. Я просто буду рядом. Помогу, поделюсь силой, подскажу. Я многое умею, Гай. Впусти, ты не пожалеешь меня самым натуральным образом передернуло. — Ёлы-палы! Да как ты только додумался! Кто только надоумил! Лин, чё дергаешься? Внезапно нахмурилась я, когда шейри под моей рукой заметно присел и испуганно прижал уши к голове. Причем недвусмысленно так присел. И очень подозрительно. — Надо же, как интересно! гор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 и буквально ощущая, как вползающий в тело холодок заботливо покрывает мое сердце коркой толстого льда, обреченно махнула рукой. — Айд с тобой! Залезай, залезай! но чтоб рот не открывал, где не надо, и под руку не гавкал, как некоторые, чтоб без моего разрешения даже нос оттуда не высовывал, понял? — Да, спасибо! Торжествующе сверкнула с жутковатыми глазами тень,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 и звучно чихнула, стряхнув с носа несколько крупных снежинок. Потом выпрямилась, медленно обвела глазами затихших до состояния могильной тишины в коридор. Скупо отметила про себя, что почему-то стала видеть в черно-белом свете. Причем все, за исключением Дейри и переплетений магических нитей. А их тут оказалось поразительно много.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 Гораздо больше и красивее, чем у Его Величества. И отрусточки от них идут к стенам очень интересные. над будет потом спросить, для чего. Никак с их помощью они защиту над дворцом держат. А вот у остальных валеонцев ауры гораздо скромнее. Серенькие, чистенькие, безо всякого налета чародейства. Простые люди, что с них взять? Один Дэй у нас симпатичной голубоватой ауры воздушника. Доскороны со своими радугами уже начинают рябить в глазах. Правда, кто-то там еще мелькает с сомнительными способностями. Кажется, это та Но я не уверена. Много ли увидишь через щелку в двери? Кстати, а на что интересно сейчас, похоже, моя собственная аура? Черная она или белая?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 — Ну и Дэйрик, конечно. — Ого! Про дейри я уже догадалась. — Гай! Вдруг негромко позвали меня откуда-то со стороны. Я стремительно развернулась, чувствуя, как мир странно смазался и неприятно поблек. А потом озадаченно уставилась настоящего прямо передо мной мэйра и удивленно моргнула. — Опа! — Опа! Как так я быстро успела к нему подойти? И чего это он вдруг растерялся? Что за паника мелькнула в его красивых глазах? И почему мое отражение в них так изменилось? Нахмурившись и тщательно прислушившись к себе во второй раз, я пришла к выводу, что почему-то стала двигаться быстрее, более того, слишком быстро для человека и весьма необычно как сквозь стену, рывками, раз — и уже там, где надо. — Теперь ты двигаешься, как тень, — усмехнулся в моей голове призрак. — Не совсем как я, конечно, но очень похоже. — Да, а почему раньше не могла? — совсем озадачилась я, для пробы шагнув в другую сторону и с поразительной легкостью оказавшись сперва у двери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 И силен, как никогда. Поэтому могу иногда позволить тебе пошалить. — Вот ты как... Вот ты как это называешь! — сдержанно улыбнулась я, попутно внимательно себя оглядывая. — а Аини на мне теперь всегда будет? — Нет, скоро растает. — Когда тело привыкнет, ты станешь выглядеть, как обычно. — Ну, почти как обычно. — Точно? — Неожиданно заподозрила я неладное. — А что именно останется не так? — Посмотри в зеркало. — Ой, не нравится мне это. Вот прямо нутром чую, что какая-то гадость будет. — Парни, у кого-нибудь зеркало есть? — спросила я слегка изменившимся, чуточку более низким, упавшим почти до шепота, каким-то выцвевшим голосом. Фантомы почему-то вздрогнули, когда я на них вопросительно посмотрела. Алин еще и прерывисто вздохнул, пробормотав про себя, что, дескать, такого безрассудства никак от меня не ждал, и вообще не рассчитывал, что я впущу в себя тень по-настоящему, тем более такую жадную, как тень гора. На его бурчание я не обратила внимания хотя зарубку в памяти сделала. Узнать, на что же он тогда рассчитывал. Но не ради интереса, а так, для сведений. В этом новом состоянии мои чувства, и без того, честно говоря, изрядно рваные, здорово притупились. Даже неуемное любопытство, от которого осталось только слабое напоминание и стремление разложить все по полочкам. А во всем остальном ни боли, Ни страха, ни сомнений, ни колебаний. Потрясающие ощущения. Фактически полная свобода. Прямо как в песне. Видимо, знал Кипелов, о чем пел. И знал, о чем именно, к чему именно надо стремиться. Видя, что на мой простой вопрос никто не торопится отвечать, я делась в поисках нужного предмета.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 — Ничего так вышло, надо сказать. — Стильненько. Лица, правда, под маской не видно, контуры тела слегка расплывались, но и так ясно, что кожа у меня еще немного побледнела, став почти такой же белой, как у настоящего Эара или у свежего мертвеца. Нос, судя по всему, несколько заострился. Скулы, кажется, начали выпирать, как у уистощенные узницы. А еще у меня стали другими глаза. Такими, какими, наверное, никогда не были. По крайней мере, настолько глубокой и непроницаемой черноты за ними раньше не водилось. Даже когда я сердилась или тосковала, а такое, надо сказать, случалось крайне редко, В них все равно где-то в глубине оставалась некая живая искринка. Такое смутное лукавство, намек на теплящуюся там жизнь, слабая надежда, оптимистическая нотка свежести. А теперь ничего. Вообще, никакой больше границы между радужкой и зрачком не осталось. Причем, если на нечеловеческих лицах эаров это смотрелось гармонично, а на каменных физиономиях адамантов уместно, то у меня получилось жутковато. Какой-нибудь ужастик точно снять можно, если изобразить меня главной геронийней. Интересно, тут сказки про вампиров верят? Или им вполне хватает реальности с нежитьем? Ладно, зато теперь мне хотя бы понятно, от отчего мои парни так задергались и резко помрачнели. Надо думать, что такого никто из них не ожидал. А в сторону обомлевшего до неузнаваемости гора вообще обернулись как-то очень многозначительно и весьма недобро. Отвернувшись от витража, я спокойно возрелась на братьев. «Все путем, я в норме. Небольшой побочный эффект, о котором меня не предупредили. Брат спокоен, я — это я» и тенью пока становиться не собираюсь гай ох кажется гор мне не верит да я это я поспешила я успокоить заметно оживившегося брата честная фантомская я не надо паники все в полном ажуре непривычно только тебе не холодно нет а он как держится В смысле, не жрет ли он меня заживо и не высасывает подчистую мою несчастную ауру? — По-моему, — призналась я, ненадолго прислушиваясь к внутренним ощущениям, — он почти счастлив. Просто до неприличия счастлив. Если что, брат до тебя дозовется? — Дозовусь, — довольно промурлыкала у меня в голове. — Если будем не слишком далеко, то точно дозовусь. — Очень хорошо. — кивнула я. — Тогда последний вопрос снимается. — Значит, когда будем возвращаться, ты первым сможешь узнать, что у, нас и... что у нас и как. Гур пристально всмотрелся в мои жутковатые глаза и вдруг облегченно вздохнул. — Хорошо. Вот теперь мне не страшно тебя отпускать. Брат присмотрит. — Кто б за ним присмотрел? — Что? — Не, ничего. — поспешила отмахнуться я. Затем застегнула до конца куртку, встряхнула с нее остатки иния и привычным жестом, потерев кончик носа, кивнула. — Ладно, пошли мы. До вечера надо выйти к степи и осмотреться, а перед этим еще собраться, на плато заскочить по дороге, посмотреть, что там и как. В общем, пойду я, пожалуй. — Лин, ты готов? Шерри согласно заурчал. — Тогда до встречи. Коротка попрощалась я с братьями, после чего хлопнула каждого по плечу, махнула оборотням, обменялась долгим взглядом с Ротаном и тревожно замершим Эреем. Молча пос посоветовала Дейю не париться, а потом быстро ушла, сопровождаемая слегка прищебленным демоном и твердо уверенная в том, что скоро вернусь. Меня никто не задерживал.